Раны его, конечно, поуменьшились, но не сильно, не так, как хотелось бы Энди, и по его совету на Рождество они остаются в Гаррисоне. Они дают слово Энди, что каникулы будут тихими, все равно из Нью-Йорка все поразъехались, так что дома будут только они и Гарольд с Жулией. «У тебя две задачи — есть и спать», — говорит Энди, уезжающий на каникулы в Сан-Франциско, навестить Беккета. «К первой пятнице января ты должен набрать пять фунтов». «Пять фунтов — это много», — отвечает он, — «пять», — повторяет Энди, — «и в идеале еще пятнадцать потом». На Рождество, ровно через год после того, как они с Вильямом гуляли по приземистым холмистым склонам гор в Пунахе, изобрели за охотничью сторожку короля и деревянную постройку, куда, казалось, могут набиться какие-нибудь паломники, а не члены королевской семьи. Он говорит Гарольду, что хочет пройтись». Джулия с Вильямом уехали к знакомым на соседнюю ферму кататься на лошадях, а он давно не чувствовал себя так хорошо. «Джут, я даже не знаю», — настороженно говорит Гарольд. «Да брось, Гарольд», — говорит он. «Давай, только до первой скамейки». Малкольм прорубил тропу сквозь начинающийся сразу за домом лесок и вдоль тропы, которая огибала озеро, поставил через равные промежутки три скамейки. «Мы пойдем медленно, я возьму трость». Он уже много лет не ходил с тростью, с тех самых пор, как был еще подростком. Но теперь, если он хочет одолеть хотя бы больше пятидесяти ярдов, ему без нее не обойтись. Наконец Гарольд соглашается, и он быстро хватает шарф и пальто, пока тот не успел передумать. Стоит им выйти за дверь, как его эйфория усиливается. Он любит этот дом, любит сам его вид, любит его тишину, но больше всего он любит в нем то, что это их с Вильямом дом. Ничего более отличного от лиспенарт и вообразить нельзя. Но, как и та квартира, это их дом, место, которое они вместе обустроили и обжили. Дом — набор стеклянных кубов, глядит еще на один лес, из которого к дому выходит подъездная дорожка, такая извилистая, что видны только ее участки, а иногда она и вовсе пропадает из виду. По вечерам, когда в доме зажигают свет... Он весь сияет, будто фонарь, поэтому-то Малкольм в своей монографии так его и назвал — «Фонарный дом». За домом широкая лужайка, а за ней — озеро. В конце лужайки — бассейн, устланный сланцевыми плитами, так что вода в нем даже в самую жару остается прохладной и чистой, а в пристройке — крытый бассейн и гостиная. Все стены пристройки поднимаются, чтобы из дома были видны пионовые деревья и кусты сирени. которые зацветают в начале весны, чтобы видны были соцветия глициний, которые в начале лета льются с крыши. Справа от дома поле, которое в июле краснеет маками, слева тоже поле, где они с Вильямом разбросали тысячи семян луговых цветов — космеи, маргариток, наперстянок и дикой моркови. Как-то раз, почти сразу после переезда, они все выходные потратили на то, чтобы обойти лес — и то что за домом, и то что перед ним, и посадить ландыши в мшистых кочках под дубами и вязами, разбросать везде семена мяты. Они знали, что Малкольм не одобрял их потуги в ландшафтном дизайне. Ему все это казалось сентиментальной банальщиной, и знали, что Малкольм, наверное, даже прав, но их это не слишком заботило. Весной и летом воздух делался таким душистым, что они часто вспоминали напористую родливость Лиспенард-стрит, и как тогда у них даже воображения не хватало, чтобы представить такое вот место, настолько безыскусно, настолько неоспоримо прекрасное, что им иногда казалось, будто все это иллюзия. Они с Гарольдом идут в сторону леса, где теперь есть тропинка, и ходить гораздо легче, чем когда здесь все только строилось». но даже теперь ему нужно очень внимательно глядеть под ноги, потому что тропинку чистят раз в сезон, а все остальное время она зарастает сучьими, корой, молодой порослью и папоротником. Они еще не прошли полпути до первой скамейки, а он уже понимает, что совершил ошибку. Ноги у него заныли, едва он пересек лужайку, а теперь ноет еще и ступни, каждый шаг дается с трудом. Но он ничего не говорит. И только крепче сжимает трость, стараясь перераспределить свою боль, и идет вперед, скрипя зубами и стискивая челюсти. Когда они доходят до скамейки, которая и не скамейка вовсе, а просто глыба темно-серого известняка, у него уже все плывет перед глазами, и они долго сидят, разговаривают и глядят на озеро, которое в холодном воздухе кажется серебристым. Зявка уже, наконец, говорит Гарольд, это правда. Он через штаны чувствует, до да чего камень холодный. Нам с тобой уже домой надо. Хорошо, сглатывает он, встает и хватает ртом воздух, потому что боль раскаленным колом вонзается ему в ноги. Но Гарольд ничего не замечает. Они делают по лесу каких-нибудь тридцать шагов. Тут он останавливает Гарольда. Гарольд, — говорит он, — мне нужно... Мне нужно... Но договорить у него не получается. Жут, — говорит Гарольд. и он видит, как тот встревожен. Он перекидывает его левую руку через шею, берет его за руку. «Навались на меня всем телом», — говорит Гарольд, другой рукой обхватывает его за пояс, и он кивает. «Готов?» Он кивает снова. Им удается сделать еще двадцать шагов, очень медленных шагов. Ногами он загребает лесную грязь. Но потом двигаться он больше просто не может. «Не могу, Гарольд», — говорит он, еле ворочая языком, «до того боль острая». Такой боли он не испытывал уже очень давно. Так сильно у него болели ноги, ступни и спина, когда он лежал в филадельфийской больнице. И он отпускает Гарольда и падает на землю. Господи, джут! Гарольд склоняется над ним, помогает ему сесть, прислониться к дереву. А он думает, до да чего же он тупой, до да чего себе любивый. Гарольду семьдесят два. Нельзя просить семьдесят летнего мужчину, даже если этот мужчина в превосходной форме, о помощи, которая требует физических усилий. Он не может открыть глаза, потому что мир описывает вокруг него круги, но слышит, как Гарольд вытаскивает телефон, как пытается дозвониться Виллиму, Но лес густой, связь плохая, и Гарольд чертыхается. «Джут!» — слышит он голос Гарольда. «Только голос этот очень слабый. Мне придется сбегать домой за креслом. Прости, я скоро вернусь». Он еле заметно кивает, и чувствует, как Гарольд застегивает на нем пальто на все пуговицы, засовывает его руки в карманы, обертывает чем-то его ноги. Он понимает, что Гарольд снял с себя пальто. «Я скоро», — повторяет Гарольд, — «я скоро». Он слышит, как Гарольд убегает, как хрустят и шуршат у него под ногами ветки и листья. Он поворачивает голову на бок, земля под ним опасно накреняется, и он выблевывает, выкашливает все, что сегодня съел, чувствуя, как все это ползет у него по губам, свисается со щеки. Тут ему становится немного легче, и он снова приваривается к дереву. Он вспоминает тот лес, через который убегал из приюта. Вспоминает, как надеялся, что деревья его защитят. И теперь он снова на это надеется. Он вытаскивает руку из кармана, нашаривает трость и сжимает ее, что есть сил. Под закрытыми веками яркие стеклярусные капли света разлетаются, как конфетти, растекаются масляными разводами. Он сосредотачивается на звуках дыхания, затем на ногах, представляя их огромными, сучковатыми дубинами, куда вкручены десятки длинных металлических болтов, каждый большой палец толщиной. Он представляет, как выкручивает эти болты, как каждый медленно вывинчивается из него, и с оглушительным звоном падает на цементный пол. Его снова рвет. Он очень замерз. Он чувствует спазмы дрожи. И тут он слышит, что кто-то бежит к нему. И по запаху, по любимому сандаловому запаху, понимая, что это Вильям. Еще даже до того, как слышит его голос. Вильям хватает его, поднимает, и все вокруг снова кренится, и он боится, что его снова вырвет. Но этого не происходит. и он обхватывает Вильяма за шею правой рукой, утыкается перемазанным в лицом ему в плечо и позволяет Вильяму себя нести. Он слышит, как Вильям пыхтит. Он, конечно, весит меньше Вильяма, но они одного роста, и он понимает, до чего неудобно, наверное, его тащить вместе с этой его клюкой. Он так и сжимает ее в руке, она задевает бедро Вильяма, его ноги, болтаясь, бьет Вильяма по ребрам, и поэтому он рад, когда чувствует, как его сажают в кресло, когда слышат над головой голоса Вильяма и Гарольда. Он наклоняется, утыкается лбом в колени, коляску выталкивают из леса, вкатывают по холму в дом, а дома его перекладывают на кровать. Кто-то снимает с него ботинки, и он кричит, и перед ним извиняется, кто-то вытирает ему лицо, кто-то сует ему в руки грелку, кто-то укутывает ноги одеялами. Он слышит сердитый голос Вильяма. «Какого черта ты согласился? Знал ведь, что у него на это сил нет». И жалкий, виноватый голос Гарольда. «Знаю, Вильям, я так об этом жалею. Это идиотизм. Но ему так хотелось пойти». Он пытается что-то сказать в защиту Гарольда, сказать Вильяму, что это он во всем виноват, что это он заставил Гарольда с ним пойти, но у него не получается. «Открой рот», — говорит Вильям, и он чувствует на языке, Горький металлический вкус таблетки. Чувствует, как губам прижимает стакан воды. Глотай, — говорит Вильям, — и вскоре после этого мир перестает существовать. Когда он приходит в себя, то видит Вильяма, который сидит на кровати и глядит на него. «Прости, пожалуйста», — шепчет он, но Вильям молчит. Он протягивает руку, касается волос Вильяма. «Вильям», — говорит он, — «Гарольд ни в чем не виноват». «Я вынудил его пойти», — Вильям фыркает. Но ну, это ясно», — отвечает он, — «но все равно ему не стоило соглашаться». Они долго молчат, и он думает о том, что нужно сказать, о чем он думает всегда, но так пока и не облег в слова. «Я знаю, тебе это покажется нелогичным», — говорит он Вильяму, который взглядывает на него, «но даже по прошествии стольких лет у меня все равно не получается считать себя инвалидом». Ну, то есть я знаю, что я инвалид. Я знаю. Я был инвалидом в два раза дольше, чем им не был. Ты знал меня только таким, только человеком, который, который не может без посторонней помощи. Но я-то помню, как мог пойти, куда захочу, помню, как мог бегать. Наверное, каждый человек, становясь инвалидом, думает, что его как будто обокрали. Но мне, наверное, всегда казалось, что, что если я объявлю себя инвалидом... Значит, доктор Трейлер победил. Значит, я позволил ему распорядиться моей жизнью. Поэтому я и притворяюсь, что я не инвалид. Притворяюсь тем, кем был до встречи с ним. Я понимаю, что это нелогично, что это не практично. Но главное, мне очень стыдно, потому что потому что я знаю, какой это эгоизм, знаю, что это мое притворство сказывается на тебе, и я больше не буду. Он глубоко вздыхает. Закрывает и открывает глаза. «Я инвалид», — говорит он. «Я калека». Глупость, конечно, ведь ему уже сорок семь. У него ушло тридцать два года на то, чтобы самому себе в этом признаться. И он чувствует, что вот-вот расплачется. «Ох, Джуд», — произносит Вильям и прижимает его к себе. «Я знаю, что тебе стыдно. Знаю, как все это тяжело. Я понимаю, почему ты никогда не хотел этого признавать». Я просто волнуюсь за тебя. Мне иногда кажется, будто я больше твоего хочу, чтобы ты жил. Он ежится, услышав это. Нет, Вильям, — говорит он. Ну, то есть, может, когда-то так оно и было, но не теперь. Так докажи это мне. Помолчав, говорит Вильям. Докажу, — говорит он. Январь, февраль. Дел не в проворот. Давно такого не было. Вильям репетирует пьесу. Март. Открываются две новых раны, обе на правой ноге. Боль теперь лютая, теперь с креслом встает только, чтобы принять душ, сходить в туалет, одеться или раздеться. Боль в ногах не отпускает его уже больше года. Но все равно каждое утро он, просыпаясь, спускает ноги на пол, и пусть на секунду, но его охватывает надежда, Быть может, сегодня ему станет получше, может, сегодня боль отступит, не становится, не отступает. но он все равно надеется. Апрель. У него день рождения. Премьера пьесы. Май. Снова испарена по ночам. Снова лихорадка, дрожь, озноб, горячка. Он снова возвращается в отель-контрактор. Возвращается и катетер. На этот раз его ставят с левой стороны груди. Впрочем, есть и что-то новое. Новая на этот раз инфекция. И теперь капельница с антибиотиками. Нужна ему каждые восемь часов, а не каждые 24. Возвращается Патриция, теперь по два раза на дню. В шесть утра на Грин-стрит, в два часа дня в Розенпричерт, В десять вечера на Грин-стрит приходит уже ночная сестра, Есмин. Впервые за все время их дружбы он всего один раз выбирается в театр на пьесу, где играет Вильям. Его день разрезан на части, строго подчинен лечению, и пойти во второй раз он уже просто не может. Впервые с тех самых пор, как больше года назад началось это лечение, он чувствует, как скатывается в отчаяние, чувствует, что сдается. Приходится напоминать себе, что ему нужно доказать Вильяму, что он хочет жить, когда на самом-то деле ему больше всего хочется, чтобы все это прекратилось. И дело не в депрессии, дело в усталости». Однажды после осмотра Энди как-то страшно на него глядит и спрашивает, понимает ли он, что уже месяц себя не резал. И он задумывается. Энди прав. Он слишком устал, слишком много всего навалилось, чтобы еще и об этом думать. Что ж, говорит Энди, я рад. Но мне жаль, что только это тебя и остановило, Джуд. Мне тоже, отвечает он. Они оба молчат, И, похоже, оба с ностальгией думают о том времени, когда порезы были самой серьезной его проблемой. Наступает июнь, наступает июль, раны на ногах и старые, которые у него уже больше года, и свежие, которые открылись в марте, так и не зажили. Почти даже не уменьшились. Тогда-то, сразу после Дня Независимости, сразу после того, как Вильям отыграл пьесу, Энди спрашивает, можно ли к ним зайти, поговорить. Он знает, что Энди собирается сказать, и врет, что Вильям занят, что у Вильяма нет времени, как будто если отложить этот разговор, ему и будущее удастся отложить. Но как-то раз ранним субботним вечером он возвращается с работы, а они дома ждут его. Все так, как он и думал. Энди рекомендует, настоятельно рекомендует, ампутацию. Говорит он мягко, очень мягко, но так заученно и формально. что он понимает, как Энди нервничает. «Мы всегда знали, что этот день когда-нибудь наступит», — начинает Энди. «Но легче от этого не становится. Джуд, ты один знаешь, сколько еще боли и неудобств ты можешь вытерпеть. Это уж не мне знать. Но я знаю, что ты вынес куда больше, чем большинство людей вынесло бы на твоем месте. Я знаю, какая невероятная эта смелость. Смелость, смелость, не делай такое лицо». Я даже представить не могу, через что тебе пришлось пройти. Но давай на минутку забудем об этом, даже если тебе кажется, что у тебя хватит ресурсов продолжать и дальше в том же духе. Потому что нам нужно взглянуть на факты. Лечение не действует, раны не заживают, меня сильно тревожит, что и года не прошло, а костная инфекция у тебя была уже дважды. Я боюсь, что у тебя... может развиться аллергия на какой нибудь антибиотик и тогда мы реально реально в заднице но даже если аллергия и не разовьется ты переносишь лечение куда хуже чем я думал ты очень быстро теряешь вес пугающе быстро и всякий раз когда я тебя вижу ты становишься все слабее и слабее ткани в верхней части ног кажутся вполне здоровыми я почти уверен что нам удастся сохранить оба колена и джут честное слово После ампутации жить тебе сразу станет значительно лучше. Исчезнет боль в ногах. На бедрах раны у тебя никогда не открывались. Так что я думаю, это нам не страшно. Сейчас делают такие протезы в разы лучше того, что было даже 10 лет назад. Поэтому, честно, скорее всего, на протезах ты двигаться будешь лучше, более естественно, чем на ногах. Операция довольно простая. Часа 4 всего. «Я сам ее проведу. Послеоперационный период тоже недолгий. В больнице пролежишь меньше недели. А мы сразу подберем тебе временные протезы». Энди умолкает, кладет руки на колени, начинает их разглядывать. Они долго молчат, а затем Вильям начинает задавать вопросы. Умные вопросы, задавать которые должен он. «Сколько времени нужно на послеоперационное восстановление?» Какую физическую терапию ему назначат? Есть ли у операции какие-то риски? Ответ он слушает в полухо, потому что уже более-менее все и сам знает. Ведь эти самые вопросы, весь этот сценарий, он тщательно прорабатывал каждый год, с тех пор, когда Энди об этом заговорил впервые, 17 лет назад. Наконец он вмешивается в их разговор. «А если я не соглашусь?» Спрашивает он и видит, какие огорченные делаются у них лица. Если не согласишься, мы будем делать все то же, что и делали, и надеяться, что это когда-нибудь досработает, отвечает Энди. Но, Джуд, лучше самому решиться на ампутацию, чем делать ее экстренно. Он делает паузу. Если инфекция попадет в кровь, если разовьется сепсис, то нам тогда просто придется ампутировать тебе ноги, и не будет уже никаких гарантий, что ты сохранишь колени. Я даже не смогу тебе пообещать, что мы ампутируем только нижние конечности, не вместе с пальцем, например, или с рукой, что инфекция не перекинется с нижней части ног на другие конечности. Но ты даже сейчас не можешь мне гарантировать, что я сохраню колени, — капризно говорит он, — и что в будущем сепсис не разовьется. Не могу, признает Энди, но, как я сказал, — Шансы на то, чтобы сохранить колени, у тебя хорошие. И, думаю, если мы удалим самые пораженные части тела, то предотвратим распространение болезни. Они снова молчат. — Выбор, похоже, такой, что выбора нет, — бормочет он. и Энди вздыхает. — Как я уже сказал, Джуд, выбор есть, и он за тобой. Не нужно ничего решать прямо завтра или даже на этой неделе, но я хочу, чтобы ты об этом как следует подумал. Он уходит, они с Вильямом остаются одни. «Нам очень нужно сейчас это обсуждать», — спрашивает он, когда, наконец, может взглянуть на Вильяма, и Вильям качает головой. За окнами розовеет небо, закат будет долгим и красивым, но красота ему не нужна. Внезапно ему хочется плавать. Он не плавал с тех самых пор, когда подхватил первую костную инфекцию. Он ничего с тех пор не делал, он никуда не ездил, Лондонских клиентов пришлось передать коллеге, потому что теперь он был капельницей привязан к Нью-Йорку. Мускулы исчезли, на костях теперь рыхлая плоть, и двигался он, как старик. «Я пойду спать», — говорит он Вильяму, — «а когда Вильям тихонько отвечает, Есмин придет через пару часов, ему хочется плакать». «Да, точно», — сообщает он Полу. «Ладно, тогда просто вздремну. Проснусь, когда Ясмин придет». Ночью, после ухода ясмин, он впервые за долгое время себя режет. Он смотрит, как стройки крови, тянутся по мрамору, стекают слив. Он знает, до чего оно иррациональное, это его желание сохранить ноги. Ноги, которые принесли ему столько бед. Ноги, на которые он истратил столько времени, столько денег, столько боли. И все равно они ведь его. Это ведь его ноги, они — это он. как можно добровольно отрезать часть себя. Он знает, что за все эти годы он уже много чего от себя отрезал. Столько плоти, столько кожи, столько шрамов. Но это почему-то совсем не то. Если он прожертвует ногами, то признается доктору Трейлору, что тот выиграл. Капитулирует перед ним, перед той ночью в поле с машиной. Это совсем не то, еще и потому, что он знает. Едва он останется без ног, как больше не сможет притворяться. Не сможет притворяться, что когда-нибудь снова будет ходить, что когда-нибудь выздоровит, Не сможет притворяться, что он не калека. Взлетят его ставки в цирке уродов. Он станет человеком, которого всегда, в первую очередь, встречают по тому, чего у него нет. Еще он устал. Он не хочет снова учиться ходить, не хочет снова набирать вес, который он все равно потеряет, вдобавок к тому весу, который пытался набрать еще со времен первой инфекции, вес, который он заново потерял вместе со второй. Ему не хочется снова лежать в больнице, не хочется просыпаться в смятении и замешательстве, не хочется снова переживать все ночные кошмары, не хочется объяснять коллегам, что он снова болен, не хочется долгих месяцев слабости и борьбы за равновесие, ему не хочется, чтобы Вильям видел его безногим, Не хочется снова проверять его на прочность, не хочется, чтобы он привыкал к очередному уродству. Он хочет быть нормальным. Он и хотел всегда только одного — быть нормальным. А вместо этого с каждым годом он от нормальности удаляется все дальше и дальше. Он знает, что неправильно думать, будто тело и разум — это две отдельные, спорящие между собой сущности, но ничего не может поделать. Ему не хочется, чтобы тело, выиграла еще одну битву, чтобы она еще раз все за него решила, чтобы показать ему, насколько он беспомощен. Ему не хочется зависеть от Вильяма, просить, чтобы тот укладывал ее в кровать и вынимал из нее, потому что руки у него станут бесполезными, жидкими, просить, чтобы тот помог ему сходить в туалет, чтоб видел его культи обрубки. Он всегда полагал, что сначала получит что-то вроде предупреждения, что тело как-то просигналит о том, что ему стало хуже. Он знает, да, знает, что прошедшие полтора года и были этим сигналом, долгим, протяжным, неумолчным, неотвязным сигналом, но из-за собственного высокомерия, из-за глупой надежды он его не распознал. Вместо этого он верил, что раз уж он всегда выздоравливал, то и теперь снова выздоровеет еще раз. Он самонадеянно полагал, будто у него... Неограниченное количество попыток.